На теннисном корте. В первый рабочий день мне была передана касса почтовых сборов. И сейчас еще помню, целый час никак не удавалось выяснить причину, недостачи в кассе пяти пфеников. Я овладел пишущей машинкой, стенографией и бухгалтерией. Отец был доволен, я тоже. Ибо получил разрешение три раза в неделю отводить душу и брать столь любезные сердце уроки танца. Мне было даже дозволено принять участие в вечере танца в школе «Фрау грим Райтер» в зале Блютнера. Чтобы поощрить и поддержать послушную дочь, отец устроил меня в школу тенниса при берлинском конкобежном клубе, где у него были знакомые. На кортах я проводила по многу часов и, конечно же, познакомилась с весьма милыми людьми. В первую очередь с тренерами по теннису. Одним из них был Макс Хольцбойер. Примечание. Хольцбойер, Макс, немецкий спортсмен, снявшийся кроме «Голубого света» и «Долины» Рифеншталь. В альпинистских фильмах «Сос Айсберг» 1934, «Фанка», «Гермина» и «Семеро смелых» 1934, «Висбара», зовут 1938 и «Вызов» 1938 «Тренкера». капитан хоккейной команды Берлинского конкобежного клуба. Впоследствии из за своей впечатляющей внешности он получил роли в моих фильмах «Голубой свет» и «Долина». Другой Гюнтер Ран, в прошлом адъютант его королевского высочества, наследного принца Вильгельма, стал профессиональным теннисистом ездил с турнира на турнир и охотно давал мне уроки, поскольку был сильно влюблен в меня. Вскоре я тоже уже могла участвовать в соревнованиях не слишком высокого ранга. В это время произошло нечто неожиданное. Я сидела в дамском гардеробе Берлинского конькобежного клуба. Дверь открыл мужчина и долго смотрел на меня. Его взгляд смущал. Серые с поволокой глаза словно гипнотизировали. Затем дверь закрылась. Но напряжение сразу не исчезло. Я ощутила, что между нами пробежала какая-то искра, какое-то неизвестное ранее чувство. Во время заключительной игры лучших теннисистов Германии, от Фройцгейма, бессменного чемпиона страны последних лет, против Кройцера, второго игрока Германии, корты берлинского конкобежного клуба были переполнены. В отто Фройцгейме я узнала того самого мужчину, чей взгляд недавно привел меня в сильное замешательство. «В клубе о нем много говорили, не только о его замечательной игре, но еще больше о его бесчисленных любовных похождениях. Этот-то человек и произвел меня такое впечатление. Я приняла твердое решение избегать знакомства с ним. Он внушал мне страх из-за своей репутации прожигателей жизни».